своим телом, думал а Лоран. Бедная Анжелика Гай. Все, что так долго сдерживало в себе Брике, разом прорвалось наружу. Она забросала Лоран требованиями, заказами, просьбами о костюмах, белье, туфлях, шляпах, модных журналах, принадлежностях, к о с м е т и к и В новом сером шелковом платье она была представлена керном голове профессора Доуэля. И так как это была мужская голова, Брике не могла не п о к а к е т н и ч а т ь И была очень полщена, ь когда голова Доуэля прохрипела: "Отлично, вы отлично справились со своей задачей, коллега. Поздравляю вас". И Керн под руку с Брике, сияя, как новобрачный, вышел из комнаты. "Садитесь, мадемуазель", галантно сказал Керн, когда они пришли в его кабинет. "Не знаю, как мне благодарить вас, господин профессор", сказала она томно, опуская глаза, и затем кокетливо взглянув на Керна. Вы так много сделали для меня, а я ничем не могу вознаградить вас. Это и не нужно. Я вознагражден больше, чем вы думаете. Я очень рада. И Брики окинула Керна еще более лучистым взглядом. А теперь разрешите мне уйти, выписаться из больницы. Как уйти? Из какой больницы? Не сразу даже понял Керн. Уйти домой. Представляю, какой фурор произведет мое появление среди подруг.